Предложение с однородными членами. Понятие об однородных членах. Однородные члены – это ряд одинаковых членов предложения, соединенных между собой сочинительной связью, которая выражается союзами или только интонационно. В предложении может быть не один ряд однородных членов, а два и больше. Например, относитесь к родному языку бережно и любовно, запятая, думайте о нем, запятая, изучайте его, запятая, любите его. В этом односоставном, определенно личном, сказуемое в форме второго лица множественного числа, предложении два ряда однородных членов. Первый. Однородные обстоятельства. Бережно и любовно. Они соединены с союзом и. Второй ряд. Однородных членов. Однородные сказуемые. Относитесь, думайте, изучайте, любите. Они объединены интонацией перечисления. Однородные члены обычно выражаются словами одной части речи. Например, все серые, карие, синие глазки смешались, как в поле цветы. Однородные члены могут быть выражены и словами разных частей речи. Я люблю идти в лесу тихо, с остановками. Однородные члены могут иметь при себе зависимые слова, то есть могут быть распространёнными. Например, «Было летнее, изумительное, тихое утро». Сравни «Было летнее, тихое утро». В некоторых предложениях для большей выразительности слова могут повторяться. Например, «Зимы ждала», «Ждала природа». Повторяющиеся слова – Однородными членами не являются. Запомни правило. Между однородными членами при отсутствии союза ставится запятая. Однородные определения одинаково относятся к определяемому слову. В этом случае они произносятся с перечислительной интонацией. Допускают вставку союза И, например. На поляне пестрели белые красные цветы. Сравни: На поляне пестрели белые и красные цветы. Определения, которые характеризуют предмет с одной стороны или цвета, или размера или вкуса, или формы и так далее, однородные. На прилавке лежали шерстяные, шелковые, ситцевые платки. Определения однородны, если одно из них имеет значение причины. Надвигался знойный тяжелый день. Однородными бывают одиночные определения и стоящие за ними определения, выраженные причастным оборотом, ниво печальные, снегом покрытые. Неоднородные определения относятся к определяемому слову по-разному, произносятся без перечислительной интонации, не допускают вставки союза «и». Волны мелкой, острой пыли шли одна за другой. Определения, которые характеризуют предмет с разных сторон – неоднородные. Мама купила большой размер, красный, цвет, сладкий, вкус, арбуз. Белая шелковая кофта висела на спинке стула. Запятых в этих предложениях нет, так как определения неоднородные. Но такие определения могут быть и однородными, если они объединены общим понятием. Серое, дождливое, хмурое небо висело над нами. Все определения в этом предложении объединены одним общим понятием. Осеннее небо, поэтому между ними ставятся запятые. Определения эпитеты обычно бывают однородными. На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство. В художественной литературе используется прием нагнетания синонимов – градация. В этом случае определения синонимы тоже будут однородными. И вот из-под его пальцев полились торжественные, величественные, мощные, смелые аккорды.